13. Дверь на крыльцо в коттедже Святого Марка была широко открыта, и свет, разливаясь по красному плиточному полу, оживлял листья растений в таракотовых горшках, расставленных на невысоких полочках с обеих сторон. Отец Мартин не успел поднять руку к дверному молотку, как внутренняя дверь распахнулась, и улыбающаяся миссис Пилбин пригласила гостей войти.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 «Да», — согласился Делглиш, — «не рисуют». Её взгляд был кротким, но в нём читался и здравый смысл. Сэл Элрид Тривз ясно дал понять, что расследование распространяться не стоит, но не требовал держать его в секрете. Миссис Пилбим, как и отец Себастин, имела полное право узнать правду, или, по крайней мере, столько, сколько необходимо.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 «Чудная идея пришла сэру Элриду. Мне казалось, он оставит всё как есть». «А вы довольны решением присяжных, миссис Пилбим?» Посмотрев на неё, спросил Делглиш. «Тело нашла не я, и на дознании я тоже не была. Ко мне это вообще не имело никакого отношения. Хотя да, как-то странно. Все знают, что утёсы опасны. И вот на тебе, мальчик-то помер».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 Несколько месяцев она была похожа на человека, который мучается в аду и при этом не может произнести ни единого звука. Глаза стали огромными, а сама вся съёжилась. Потом мне показалось, что она, ну, понимаете, не то чтобы пришла в себя. Если такое случилось с твоим ребёнком, это невозможно. Но хотя бы стала снова проявлять интерес к жизни. Ну, так я думала.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 «И разве можно их за это винить?» «Когда они станут священниками, им придётся этому научиться», — сказал Делглиш. «Не только смотреть, но и помогать». «Научиться, наверное. Они хорошие ребятки». «Миссис пилбим спросил Делглиш. «А вам нравился Рональд Трифз?» Женщина ответила не сразу.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 и никогда не упускал случая напомнить нам, что его отец богат. А к миссис Монро он случайно не был особенно расположен? Ха, к Маргарет? Ну, наверное, можно сказать и так. Он бывало заходил к ней. Студентам положено заходить в коттеджи только по приглашению, но я подозреваю, что он иногда заскакивал к Маргарет и просто так. Не представляю, о чём они могли говорить. Может, им просто нравилось общество друг друга?» Она рассказывала, как нашла тело. «Не особо. А я и не спрашивала. Конечно, наследствие и так всё вылезло наружу, и я читала в газетах, но сама не ходила. Да и у нас это обсуждали, когда поблизости не было отца Себастина. Он сплетней терпеть не может». «Она говорила вам, что записывала, как всё произошло.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 «А что было потом, миссис Пилбин?» Я возвращалась к себе сразу после шести и заметила, что у неё горит свет. Мы не виделись пару дней и не общались, и мне стало немного стыдно. Я подумала, что не забочусь о ней, а вдруг она хотела зайти и поужинать со мной и Реджем, телевизор вместе посмотреть. Поэтому я к ней пошла. А там она, бедняжечка в кресле, мёртвая.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 Я, конечно, позвала отца Себастина, а он позвонил доктору Меткалфу. Доктор приезжал всего за день до этого. С сердцем у Маргарет было очень плохо, и проблем со свидетельством о смерти не возникло. По правде сказать, не самый ужасный конец. Всем нам можно лишь пожелать такой лёгкой смерти». «Вы не заметили какого-нибудь листа или письма?» «На видном месте нет».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 И что он на это ответил? Ну, сказал, что святой Павел был одним из великих религиозных гениев, и если б не он, мы б сейчас не были христианами. На что я сказала, что уж кем-то мы были бы, и спросила, кем на его взгляд. Похоже, отец Себастьян не знал ответа. Сказал, что подумает. Даже если подумал, то мне не сообщил.